Свидание Снуба Вечером мы прибыли в Тодоро и припарковались под моим деревом. Менее двух суток понадобилось немцу, чтобы на старом микроавтобусе Volkswagen добраться сюда. достижение достойные похвалы. Стояла тишина, только вдалеке лаяли собаки. Мои спутники сразу же заснули, как убитые. Немец в машине, англичанин в крошечной палатке. Я устроилась на своей верной раскладушке, на том же месте, что и два месяца назад. Соломенной хижины, которую мне тогда построили нуба, в нескольких метрах от дерева, больше не было. Немного погодя, когда я распаковывала багаж, послышались голоса. Не мои ли это нуба? Вдруг они возникли передо мной, словно из-под земли, радостно крича. Лени гераца Лени приехала. Они окружили меня, пожимали руки, плакали и смеялись. Сначала немногие, потом их становилось все больше и больше. Мужчины и женщины обнимали меня, дети дотрагивались до одежды, все ликовали. Я была счастлива, очень счастлива. Хотелось, чтобы встреча получилась именно такой. Но действительность превзошла мои ожидания. Через несколько минут пришли НАТО и Алипа, Туками, Напи и Диа. Весть о моем возвращении распространялась с быстротой молнии. Вместе с моими друзьями мы этой ночью поднялись по скалистой дороге к дому алипа и расположились на камнях перед ним. Его жена принесла большой горшок с угощением. Возникло ощущение, что я вернулась на родину. Ну бы хотели знать, надолго ли я приехала, кто такие два незнакомца и была ли я в Алимании. Моим друзьям трудно давалось слово «Германия», и именно так они называли мою родину. Мы смеялись и болтали, пока я окончательно не устала. Тогда нубы проводили меня в лагерь. На следующее утро мои спутники были на редкость молчаливы. После того, как немец протянул мне завтрак, чаю, хлеб и мармелад, он наконец произнес с каменным выражением на лице. «Мы не можем оставаться здесь четыре недели». Нам нужно уже через несколько дней отправляться дальше. Его слова повергли меня в шок. «Это невозможно», — скричал я вне себя. «Вы должны пробыть здесь оговоренное время, ведь деньги за четыре недели уже у вас». Но эти слова не произвели на моего соотечественника ни малейшего впечатления. Тут на память пришло предостережение губернатора Османа. Он оказался прав. А для самостоятельного путешествия я не располагала ни транспортом, ни нужным количеством денег. Ну бы поняли, что спутники относятся ко мне не особенно дружелюбно, и коротко посовещавшись, отнесли в мою раскладушку ящик с багажом наверх к скалам, решив поселить меня в одной из своих хижин. В то время как немец с англичанином целыми днями разъезжали на машине по окрестностям, я пыталась каждый час его пребывания здесь использовать для расширения знаний Ануба, записывала днем их музыку и беседы на магнитофон. По вечерам же у нас с Нуба не было популярнее занятия, чем прослушивать эти пленки, одновременно комментируя их содержание. Однажды Гумба, один из лучших ринговых бойцов, но не из Тодора, а из томе Лубы, еще одного селения Нуба, расположенного высоко в горах, пригласил меня познакомиться с его семьей. Я взяла с собой лейку, чтобы все впечатления сохранились наглядно. Нас сопровождали Дия и Гури-Гури, друзья Гумбы. Мы начали подниматься на скалы. Повсюду нас приветствовали и махали нам Нуба. Чем выше мы оказывались, тем более впечатляющей становилась местность. Далеко внизу лежали Тадора и широкая долина. По пути встречались вековые деревья, стволы которых могли обхватить лишь несколько человек. Нубы внимательно следили, чтобы я не уставала, устраивали привалы, играя во время отдыха на гитарах. Через два часа мы достигли Томми-Лубы. Хижины там находились на значительном расстоянии друг от друга, между скалами. Гумба привел меня в свой дом, где прежде всего преподнес колебас с водой для питья. Стены внутри жилища были украшены живописью и орнаментами. Все больше и больше я удивлялась глубокому смыслу и красоте примитивизма нуба. В доме Гумба имелся интересный уголок для омовений, оформленные прекрасными орнаментами. Огромные колебасы для воды крепились на рогах антилоп, встроенных в стену. Гумба украсил себя, надел кожаный пояс, затем исчез в одной из построек. Вернулся он с завязанным шнуром матерчатым мешком. Осторожно его открыв, Гумба, улыбаясь, горделиво показал мне несколько монет, свое богатство. Там не было и десяти марок. Потом он показал и другие свои сокровища. Большой барабан, рожковый инструмент, два раскрашенных щита, изготовленных из слоновой кожи. Копьи, самое ценное, экипировку рингового бойца, длинные пестрые ленты, кожаные украшения, которые Нуба носит на шее, запястьях и щиколотках. А также длинные нити жемчуга, их принято снимать перед боем. В конце Гумба подарил мне жемчужное ожерелье, которое по традиции должно свисать со спины до браслетов на щиколотках. Облачившись такое украшение, я покинула Томми Лубу.